Глава сороковая. Девушка собиралась сообщить ему об этом совсем иначе. Мухаммед судорожно сглотнул, и глаза его быстро скользнули по ее фигуре. Он шагнул к ней навстречу, словно хотел обнять, заключить в объятия, но она увернулась, и в глазах ее была только ненависть. В миг его лицо стало жестким и замкнутым. И кто же отец? Холодно задал он вопрос. Хотя из показаний Кималя ему было прекрасно известно, что между бывшими возлюбленными не имелось интимной связи. Мужчина сказал эту фразу, чтобы остудить пыл жены, поставить её на место. Из них двоих здесь кому и надо было бы вести себя столь холодно и высокомерно, так это ему, а не ей, так бездумно разрушив их брак. Допустив непозволительную ошибку, Айша продолжала вести себя, как ни в чём не бывало, ничуть не раскаяваясь в содеянном. Вопрос супруга поверг девушку в шок. Она крепко вцепилась в перила, не веря своим ушам. Неужели он допускает даже мысль, что она могла быть с Кималем, а потом так уверенно смотреть мужу в глаза? Или это шутка, очередная насмешка? Тогда его жестокости нет предела. Позволить тебе так оскорблять жену? И хотелось выцарапать ему ногтями глаза, чтобы не видеть в них этого непонятного блеска. Я ненавижу тебя, Мухаммед, самани, аль-Адовия, сказала она голосом дрожавшим от ярости. Ты же знаешь, что это твой ребёнок. В ответ лишь прозвучал громкий раскатистый смех. Всё закружилось вокруг неё. Да как он ещё смеет смеяться над ней? Айша стремительно подскочила к нему, собираясь влепить пощёчину, но Мухаммед в самый последний момент, когда она размахнулась, неожиданно отступил назад. Девушка потеряла равновесие и полетела с верхней ступеньки лестницы вниз головой. Последнее, что она помнила, так это жуткая боль, где-то глубоко внутри. Потом Айша потеряла сознание. Все произошло так быстро, что Мухаммед не сразу понял, как его жена скатилась по лестнице. Доли секунды и пришло осознание, что именно он послужил причиной ее падения. Безусловно, он отступил не нарочно, а на уровне подсознания, как бы избегая удара, ни чуть не задумываясь о возможных последствиях. Мушина тут же оказался у подножия лестницы и подхватил жену на руки. Он хриплым голосом всё говорил и говорил её имя: "Айша, родная, прошу, очнись". Не унимался он: "Ты слышишь меня, любимая? Ну же". Буквально взревел под конец. Но она его не слышала. Мужественное лицо побелело словно мрамор и исказилось от страха, страха навсегда потерять жену. Мухаммед позвал на помощь Викторию. Он был настолько растерян, что не понимал, как быть, при этом всё время держал хрупкое тело Айши на руках и прижимал к себе. Что случилось? вскрикнула помощница, как только вошла в холл и увидела девушку в бессознательном состоянии. Она упала с лестницы. Быстро произнёс мужчина: "Что теперь делать? Что мне делать?" растерянно переспрашивал он. Надо срочно ехать в ближайшую больницу, уверенно ответила женщина. Ну же, махнула рукой в сторону выхода, нельзя терять ни минуты. Мухаммед последовал за Викторией к внедорожнику, разместил жену на заднем сиденье автомобиля. Рядом с Айшей присела помощница, чтобы придерживать девушку. Едем в местную больницу, продолжала давать указания женщина, видя, что Мухаммед пребывает в шоке и не может здраво мыслить. Пусть посмотрят, проведут обследование, насколько всё серьёзно. Дорога заняла не больше 10 минут. За это время Мухаммед сделал несколько важных звонков. Бригада лучших врачей из Лондона должна была прибыть сюда на вертолёте. Айшан пришла в сознание в стенах белой больничной палаты, подняла веки и безумным взглядом осмотрелась. Боли больше не было, лишь голова оставалась тяжёлой и жутко пересохло в горле. Как бы она сейчас хотела, чтобы рядом оказалась мама и взяла её за руку, окутала своим теплом и любовью. Невероятное ощущение пустоты не покидало её. К девушке тут же подскочила молоденькая её сестра. Вздрогнулись, взволнованно спросила она, проверяя капельницу: "Я сейчас по заводу доктора. Скажите, что со мной?" Едва выдавила из себя Айша, губы совсем не слушались её. "Вас ночью прооперировали, вы теперь в полном порядке", приободряющим голосом ответила медсестра. "В вашей жизни ничто не угрожает. Доктор вам всё расскажет". Аиша собиралась задать ещё несколько вопросов, но девушка быстро выскользнула из палаты, оставив её одну. Руки непроизвольно оказались на животе. Мой малыш, вспомнила она, что с ним? Потом в памяти возник насмешливый взгляд Мухаммеда и то, как она полетела с лестницы вниз. Ему не нужна ни я, ни мой ребёнок. Дверь отворилась, и в комнату вошел доктор невысокий, полноватый мужчина в возрасте с взглядом уставших, привычно до да нельзя уставших глаз. Он представился и спросил о самочувствии пациентки. Я толком ничего не чувствую, только жуткую усталость и разбитость, призналась Айша. Это нормально, миссис Самани Аль-Адвия. Спокойным голосом сказал врач: "Обезболивающее ещё действует. В вашем случае имеет место лёгкое сотрясение мозга и ушиб рёбер, но кости целы, внутренние органы тоже. Неделю проведёте у нас и будете как новенькая". Лёгкая улыбка коснулась его губ. Айше показалось, что врач что-то не договаривает, да и медсестра сказала, что прошла какая-то операция. Наконец Она собрала силами, чтобы задать вопрос, так мучивший её. Что с моим ребёнком? Вам должно быть известно, что я беременна, со страхом в голосе прозвучал вопрос. Вам сейчас не следует волноваться, засуетился врач и отвёл взгляд. Главное восстановить своё здоровье, ребёнка вы потеряли. Мне жаль. Его слова прозвучали как приговор. Внутри всё оборвалось. Как? Потеряла. Растерянно переспросила Айша. Слёзы маленькими ручейками потекли из глаз. Какую операцию мне делали? Говорите немедленно. Врач тяжело вздохнул и не спеша ответил. У вас началось внутреннее кровотечение из-за падения. Одним словом, выкидыш. Мы сделали вакуумную аспирацию, чтобы не было воспалительного процесса и осложнений. Срок был небольшой, не расстраивайтесь. Уже через полгода вы снова сможете забеременеть. Постарался обнадёжить её мужчина. Последние слова она уже не слышала, а пребывала в полном шоке. Узенькие плечи поникли, словно на них давила вся тяжесть этого несправедливого мира. Голова с копной волнистых чёрных волос была опущена. Как такое возможно, что ребёнка больше нет? Её малыша. Ведь она только утром радовалась, что станет мамой и подбирала имя для малютки. Айша сразу вспомнила мужа, его бесчувственное лицо и грубые слова в её адрес. Ненавижу, подумала с иснув зубы. Это всё из-за него. С вами всё в порядке, осведомился доктор, наблюдая перемены в её поведении. Не переживайте, многие женщины через такое проходят, всё наладится. Я позову вашего супруга, он провёл всю ночь возле палаты. Нет, воскликнула Айша, прошу вас, не впускайте его, я не хочу. Но как же? удивился доктор. Ведь он беспокоится о вас, не спал всю ночь. Вам обязательно надо поговорить. Как правило, становится легче, когда разделяешь с близким человеком свое горе. У девушки не было сил на споры и возражения. Она просто отвернулась и закрыла лицо руками. Нет смысла объяснять постороннему человеку свое нежелание видеть собственного мужа, того, кто стал причиной смерти ее не родившегося ребенка. разговора всё равно не избежать пусть заходит пусть добивает её до конца сопротивляться она не станет может просто развестись может вернуть её в семью теперь ничего не важно теперь их ничего не держит вместе теперь она ненавидит Мухаммеда Самани аль-Адавия спустя пару минут в палату вошёл Мухаммед уставший и осунувшийся Не было жизни в его взгляде, только тёмные круги под глазами. Исчезла уверенность в себе и вечная насмешливость. Он был подавлен не меньше жены. Айша не повернулась даже в его сторону. Ей нечего было сказать, в то время как мужчина уткнулся головой в её колени и сильно сжал её ноги. Заговорил быстро, хрипло, выплёскивая всю правду, безжалостно обнажая себя. Прости меня, умоляю, прерывисто повторял он. Я повёл себя как настоящий подонок. Хотел сделать тебе больно, потому что ты причинила мне боль. Какой же я дурак. Слова его звучали глухо и двосмысленно. Я люблю тебя, Айша, больше жизни люблю. Я приехала, чтобы вернуть тебя обратно, но не успел сказать об этом. Неудержимый поток слов хлыстал из него. Он хватался за белые простыни, точно за последнюю надежду.